Глава вторая В кабинете эль М. сидело шесть человек, расположившихся полукругом перед письменным столом директора. «Запереть дверь и перерезать телефонные провода», — распорядился эль «Сейчас три часа утра», — запротестовал Барни. «Кто будет подслушивать в такую рань? Если об этом пронюхают банки, я разорен. Пиши пропало до самой смерти, а может быть и дольше. Перережьте провода!» «Позвольте, я займусь этим», — сказал Эмори Блэстед, вставая со стула и доставая из грудного кармана отвертку с ручкой, обмотанной изоляционной лентой. В Climactic Studios он возглавлял технический отдел. «Вот оно, решение загадки. За последний год мои ребята в среднем по два раза в неделю чинили в этом кабинете перерезанные провода». Работа спорилась в его руках, он быстро снял крышки с соединительных коробок, и вот уже все семь телефонов, селектор, замкнутая сеть телевидения и телепринт разъединены. Элиэм Гринспен внимательно следил за ним и не произнес ни единого слова, пока своими глазами не убедился в том, что все десять проводов безжизненно повисли. — Докладывайте, — рявкнул он, ткнув пальцем в направлении барни Хендриксона. «Итак, все готово, и можно приниматься за дело». «ЛМ. Оборудование для Время Трона» установлено в павильоне фильма «Сын чудовища женится на дочери монстра». И «Все расходы отнесены на бюджет фильма». «Между прочим, машина профессора обошлась дешевле обычных декораций». «Не отвлекайтесь!» — Ладно. Итак, последние съемки чудовищного фильма закончены в павильоне сегодня, то есть, я хотел сказать, вчера, и мы поспешили в темпе вынести оттуда все оборудование. Как только они ушли, мы тут же смонтировали времяотрон в кузове армейского грузовика из картины «Пифия из Бруклина». Профессор проверил оборудование и привел машину в полную готовность. — Что-то не нравится мне эта история с грузовиком. Его могут хватиться. — Не хватится, Элем. Мы обо всем позаботились. Во-первых, он считался избыточным армейским снаряжением, и его хотели сбыть с рук. Во-вторых, недавно мы продали его через наш обычный канал сбыта, а здесь его приобрел Текс. Под нас не подкопаешься. Текс? Какой еще Текс? И кто вообще все эти люди с раздражением произнес Элем? обведя подозрительным взглядом сидящих вокруг стола. «Ведь я же предупреждал, чтобы об этой штуке знал как можно меньше людей, по крайней мере, до тех пор, пока мы не убедимся, что она действует. Если только банки пронюхают, ну, уж меньше и вовлечь невозможно, Элем. Смотрите, я профессор, которого вы знаете, Блэстед, ваш начальник технического отдела, проработавший на студии 30 лет. Знаю, знаю, но кто эти трое?» Лем махнул рукой в сторону двух загорелых молчаливых людей, одетых в джинсы и кожаные куртки, и сидящего рядом с ними высокого нервного человека со светло-рыжими волосами. — А, эти, эти двое трюкачи с нашей студии, Текс Антонелли и Даллас Леви. — Трюкачи с нашей студии! Послушай, барни, что за трюк ты собираешься выкинуть с этими ковбойскими мальчиками из Бронкса? Ради бога, не волнуйтесь, Лем. Для нашего проекта понадобятся люди, на которых можно положиться, и которые без лишнего шума в случае неприятностей найдут выход из положения. До прихода к нам Даллас служил в армии, а затем выступал в Родео. Текс 13 лет протрубил в морской пехоте. Он инструктор по нападению и защите без оружия. А кто этот Долинный? Это доктор енс Лин из Калифорнийского университета Лос-Анджелеса, филолог. Высокий мужчина рывком встал и отвесил короткий поклон в направлении письменного стола. Он специалист по германским языкам или почему-то вроде этого. Он будет нашим переводчиком. — Ну, а теперь, когда вы стали членами нашей группы, вам понятно, насколько важен наш проект? — спросил Эль-Эм. М. Мне платят денежки, — сказал Текс, — а я держу язык за зубами. Даллас молча кивнул, соглашаясь с товарищем. — Нам предоставляется удивительная возможность, — Лин говорил быстро, с легким датским акцентом. — Я взял отпуск на год и готов сопровождать экспедицию в качестве технического советника, даже без предложенного щедрого гонорара. Э, ведь мы так мало знаем о разговорном старонорвежском. — Ну хорошо, хорошо, — Линн поднял руку, удовлетворившись тем, что услышал. — Так какой же у нас план? Посвятите меня в детали. Сначала нам придется совершить пробное путешествие, заметил Барни. Надо посмотреть, работает ли машина профессора. Да я вас уверяю, если она работает, мы сколотим съемочную группу, разработаем сценарий и затем отправимся снимать фильм прямо на месте. И на каком месте? Вся история открыта нам на широком экране. Мы сможем все заснять, записать звук, И спасем студию от банкротства. Ни тебе расходов на дополнительные съемки, ни декораций, ни стычек с профсоюзами. Эй, поосторожнее, — нахмурился Даллас. Э, конечно, речь идет не о вашем профсоюзе, — извинился эль Вся группа, которая отправится в прошлое из нашего времени, будет получать повышенную ставку с надбавками. Я имел в виду участников оттуда. На них мы сможем сэкономить, верно? — Конечно, речь идет не о вашем профсоюзе, — извинился Элем. Вся группа, которая отправится в прошлое из нашего времени, будет получать повышенную ставку с надбавками. Я имел в виду э, участников оттуда, на них мы сможем сэкономить, верно? — А теперь отправляйся, барни, пока у меня не остыл энтузиазм и без хороших новостей не возвращайтесь.